Глава 28 Амалия сидела, откинувшись на спинку сиденья своего автомобиля, прикрыв глаза и думая о том, что хорошо всё-таки, когда тебе не надо за руль садиться. Нет, так, пожалуй, привыкнуть недолго к тому, что у тебя есть личный водитель. Удобно, что уж и говорить. Утром по дороге на работу успеваешь почту пробежать глазами, Вечером вот просто расслабленно посидеть. Тяжёлый день. Столько лет прошло после смерти мамы, а всё равно тяжело вспоминать о том, как она умерла. И до сих пор непонятно то, зачем она это сделала. Ведь даже записки не оставила. Амалия домой вернулась и обнаружила мать в ванне. Зачем? Почему? Что стало тому причиной? Телефон в трубке завибрировал входящим, и тут же поплыл звук сигнала вызова по салону автомобиля. Да что б его! Телефон когда-то был настроен амалией на громкую связь. Это удобно, когда сама за рулём, но никогда у тебя водитель. Как же она всё время забывает об этом? Нет сил ни с кем говорить, да и вечер уже. С работы она только что уехала, Ничего непредвиденного там не должно случиться. С Розой они тоже уже сегодня разговаривали. И с тётей Сарой поговорили. Соболезнования, искренние слова поддержки Амали от них выслушала. А больше-то, собственно, и некому так поздно ей звонить. «Амали, Эдуардовна, это Демид Петрович звонит». Раздался спокойный голос Петра. «Точно». Имя звонящего высвечивается на приборной панели. «Удобно, если ты за рулём. Вот парень и увидел». «Так, стоп. Звонит Демид? Сейчас?» Амалия вздохнула и, вытащив телефон из сумки, сменила опцию «Звонок на динамик» на опцию «Звонок на телефон» и ответила. «Слушаю. Амалия, ты в порядке?» интересно. «Это он такой наблюдательный нашёлся на её голову? Или она так устала ему ответила?» «Устала. Пётр домой везёт. Дёма, что-то срочное?» Она и сама не обратила внимания на то, как сократила его имя. А вот мужчина, похоже, очень даже заметил. Порывистый выдох был тому подтверждением. Проигнорировав её вопрос, спросил. «Скажи, где вы сейчас проезжаете?» Глянув в окно, назвала место. «Хорошо». И положил трубку. И зачем звонил? Амалия проговорила это уже в замолчавший телефон, убрала аппарат в сумку и только потом подняла глаза на зеркало заднего вида. Пётр молчал, но смотрел на неё вопросительно. Амалия уже научилась понимать его скупые эмоции, а потому ответила на немой вопрос парня. Сама не поняла, что это сейчас было. «Домой едем, домой!» Пётр кивнул, принимая её ответ, и вернулся взглядом к дороге. А спустя буквально несколько минут, стоило им заехать во двор дома, стал понятен короткий звонок Демида. Знакомый дорогой автомобиль стоял на парковке. Амалия вздохнула, увидев, как из машины вышел сначала верный Игнат, а потом и сам Демид как всегда безупречно элегантен, отстранён и неприступен. Стоило лишь показаться её автомобилю. Игнат открыл багажник, достал из него два пакета, переложил их в одну руку и замер рядом с Демидом. Неожиданно Амалия усмехнулась, наблюдая за всем из окна своего автомобиля. Дверцу ей открывал Игнат, подав знак Петру, чтобы тот не выходил из машины. «Демид, сегодня не самый лучший день. Я устала. Извини, но давай не сегодня». Попыталась было сказать Амалии, шагнувшему к ней Демиду. Он всё-таки подошёл, поцеловал в щёку и неожиданно прошептал. «Нас снимают скрытно с двух ракурсов. Один с коляской сидит на детской площадке, второй из окна третьего этажа. Поэтому выбирай. Или поднимаемся к тебе в квартиру, или едем ко мне. В любом случае, эту ночь нам придётся провести вместе. Не похоже они на простых репортеров. Пошли ко мне. Амалия вымученно улыбнулась и шагнула к подъезду. Игнат занёс пакеты с продуктами в квартиру и вышел. «Раздевайся!» «Располагайся». Амалия открыла дверцу шкафа-купе, стоящего в прихожей, и протянула Демиду плечики. «Тапки?» «Нет, спасибо». Он помог ей снять пальто, а потом удивил тем, что развернул её к себе лицом и обнял. Просто обнял, прижав к своей груди. Так обнимают только близкие и родные, когда желают поддержать. Амалия замерла в его руках а потом, вдохнув полной грудью запах его эксклюзивного парфюма, уткнулась носом ему в шею и поняла, что напряжение сегодняшнего дня отступает. В объятиях этого закрытого от всех мужчины ей было уютно. До да чего уж там, она скучала по его объятиям. И да, по ласкам тоже скучала и хотела их. Обняла его в ответ... И осталось стоять. Ну, всё, отпустила. Услышала шёпот у виска спустя несколько секунд. Было тепло и хорошо. Слишком интимно даже. Несмотря на то, что они стояли оба в костюмах и всё ещё в уличной обуви. Стояли, не двигались и просто дышали друг другом. Да, спасибо. Амалия подняла взгляд на его лицо и поняла. А ведь ему тоже нужны были эти объятия. Выходит, и у него был не самый лёгкий день сегодня. И в подтверждение своих слов услышала. «Позволишь умыться? Сложный день сегодня. Много всего случилось. Не только сегодня, а несколько лет тому назад. Мне кажется, пришло время всё тебе рассказать. Как считаешь?» «Пойдём, я выдам тебе полотенце. Гостевая ванная в полном твоём распоряжении. Могу закинуть твою сорочку в стиралку и выдать халат». Уточнила, поспешно усмехнувшись одними губами. «Мужской, новый. Ни разу никем не надёванный. Не пригодился. За халат и душ спасибо. С удовольствием воспользуюсь твоим предложением. Хочется смыть себя этот день». А вещи мне сейчас Игнат привезёт, если ты, конечно, не будешь против того, чтобы в твоей квартире были мои личные вещи. — Да, не думал я, что меня так будут проверять. — Не против. Сама не люблю утром надевать несвежее бельё. Кивнула согласно, не углубляясь в подробности, кто и почему проверяет Демида. К тому же ведь он сам пообещал, что расскажет. Так к чему торопить события, верно? — Понял. Значит, и в моём доме должны быть твои. Улыбнулся одними губами и невесомо поцеловал в висок. — Веди, хозяйка, показывай, где тут и что у тебя имеется.